Вик слегка замялся. «Ну ладно, Рэд, заеду во вторник». «Хорошо, я уже откроюсь до вторника». «Пока, Ред, до вторника». Вик повернулся и зашагал по тропинке. Рэд закрыл дверь. «Прекрасно исполнено, прекрасно». «Спокойно одобрил мелочь. Все четко». Он открыл дверь на кухню. «Все в порядке, можете выходить». Они вернулись в комнату. Тесс подошла к Телли, который хмыкал и протягивал к ней ручонки. Доктор присел на край дивана и сдвинул одеяло. «Я его сейчас перевяжу», — сказал он Тесс. «Вам придется его подержать. Ему будет немножко больно. Баста, хватит возиться с этим сопляком. Дай нам покоя», — с угрозой произнес Милч. Никакой реакции. Слушай, доктор, ты что, не слышал, что я сказал? Прекрасно слышал Милч. Налитые кровью глаза Милчи заморгали. С поднятой рукой он двинулся на доктора. Не сводя взгляда с ребенка, доктор вымыл вяло и безразлично опуская руку в карман. Не прикасайся ко мне, Милч. Это мой тебе совет. Дэнни хмыкнул, но, замечив свирепый взгляд Милча, тут же стушевался. Ну, пора ехать, сказал Дени. Милч, погруженный в комиксы, поднял голову, аккуратно сложил газетный лист и сунул его в задний карман брюк. Давай, Рэд, повтори Рику то, что я скажу. На пикапе он подъедет к развилке, где оставил ведро. Дэнни даст знать, когда нужно будет остановиться. Если Дэнни не подаст знака, он должен ехать до Пенроуза и затем вернуться по новому шоссе. Если не подаст знак, они забирают ведро с деньгами и сразу же возвращаются. Я тебе еще раз повторю, а потом ты все перескажешь своему корешу. Рэд, как робот, повторил все инструкции. Рик кивнул. «Похоже, понял», — сказал Милыч. «А даже не знаешь, что нужно делать?» Тот кивнул и облезнул языком губы. Нервный тик исказил на мгновение его пунцовое от возбуждения лицо. «Если заметишь слежку, не останавливайся ни в коем случае. Даю тебе три часа, даже больше, чем нужно. Через три часа вас не будет, уберу мальчишку. Ты, Рэд...» «Хорошенько это объясни своему другу. Предупреди его, что вторая пуля будет для красотки после того, как он увидит, как первый получит детеныш». Глаза Вика сверкали от бессильной ярости. Поняв то, что ему говорил Ред, он кивнул. И без дураков посоветовал Милч. «Тогда вечером мы уйдем и оставим вам деньжару доказательства того, что мы вами довольны». «Да я к этим деньгам в жизни не притронулся», — презрительно бросил Ред. Чем лучше. Подольше погуляем в Мексике». Усмехнулся Мюч и закашлялся. «А ты, Дени, не вздумай руки в ведерко запустить. Не забывай, что мы с доктором считать умеем». Дэнни процедил сквозь зубы одно лишь слово «Мюч», сжал кулак, и парень тут же отскочил к стене, закрывая лицо руками. «Давай, Дени, давай в путь», — приказал главарь. Ред положил руку на плечо Рика и указал ему глазами на дверь. Тот подмигнул и улыбнулся. «Посоветуй своему дружку быть поосторожнее», — добавил Милч. «И можешь ему передать, что мне не очень нравятся его улыбочки». не открыл дверь. Засеки время, док», — бросил Милч. Доктор, промокавший пот на лице ребенка, ничего не ответил. «Явились», — объявил стоявший у окна Милч. Он опустил штору и пошел открывать дверь. Вошел Дэнни. За ним Рик, устал, подволакивающий свою искусственную ногу. «Где деньги?» Взвизгнул Милч. «Пошел к черту!» Просыпел Дени, «Сейчас объясню». Милч схватил его за на пиджака и затряс изо всей силы. «Выкладывай!» прочал в бешенстве Милч. Он с такой силой толкнул хлипкого Дени, что тот отлетел метра на три, и врезался в зашатавшийся от удара стол. «Не надо, Мелочь, не надо», — занял Дэнни, — «я не виноват». «Говори». «Мы сделали все так, как ты приказал», — Дэнни дрожал от страха. Говорил он, почти не разжимая губ. «В километрах в двух от развилки я увидел стоящий черный «Шевроле». Водитель копался в моторе, но когда мы проехали, я заметил, что он за нами наблюдает. Может, и номер наш засек, не знаю». Подъехали к развилке, ведро стояло на своем месте, но рядом, наверху столба, был какой-то тип, вроде бы чинивший провода. Мы, ясное дело, не остановились. В метрах 100 оттуда был еще третий. Менял колесо на зеленом покарде. Увидев нас, он нам махнул рукой, да мы сделали вид, что не заметили и не притормозили. Доехали до Пенроуза и возвратились по новому шоссе. Они хотели замести нас в мелочь, это точно».